29. Стоя в коридоре, Лука Эриксон никак не мог снять с себя ботинки. Так сильно устал. Его жизнь перевернулась с ног на голову. С двумя ленивыми днями в неделю в участке покончено. У Луки было ощущение, что сегодня он работал больше, чем за все дни последних двух лет вместе взятых. Расстегнув форму, он пошёл в душ и долго стоял под водой. Ну и темп у этих ребят из Осло. Весь день без остановки. Общее собрание утром, когда всем раздавали задания. Затем ещё раз днём, где все обменивались новостями. Ленсмана назначили центральным звеном коммуникации. Как только мы обнаруживаем что-то на полевых работах, даже крохотную деталь... «Сразу же звоним Луке. не мне, не ми. Мы не можем постоянно отвечать на звонки. А Луке, понятно? Потом Лука перезванивает мне. И нет, мне не нужно знать, что вы едите на обед. Только самое важное, ладно?» Лука изо всех сил старался записывать всю переданную ему информацию в вихрем, обрушившуюся на него но ему нравился этот нескончаемый шквал звонков, ему приятно было ощущать свою важность и быть центром событий. Часы на кухне пробили одиннадцать. Лук натянул пижамные штаны и, наконец, отнёс свой ужин к телевизору. Потянулся за пультом на столе, но понял, что сил нет что-либо смотреть. Не сегодня. И без того весь день в его голове ни на секунду не смолкали голоса. Луку похвалила сама миа Крюгер. Эта мысль его грела. «Хорошая работа, Лука. Что бы мы без вас делали?» Поначалу, если честно, миа пугала его своим пронзительным сверлящим взглядом, словно она могла читать мысли. На всех встречах она мало и тихо говорила, но если решалась высказаться, то все понимали, по крайней мере, он что это заслуживает внимания. Например, как с той чашкой со словом «блудница». Ленсман не считал себя глупым человеком, но до такого предположения он бы никогда не додумался. Потрясающе. А теперь миа работала вместе с ним. Лука отнёс тарелку в кухню и только успел смыть остатки еды поставить её в посудомойку — как увидел в окно, что к нему во двор неожиданно свернула машина. «О, нет!» Лука поспешил выключить свет, но было поздно. Фабиан уже вышел из своего «Лексуса» и помахал рукой. «Лука!» Ленсман вздохнул, вышел в коридор и приоткрыл дверь. «Лука! Привет!» сказал Фабиан уже на лестнице. «Привет! Слушай!» Я весь день работал, очень хочу рухнуть в кровать. Я только хотел проверить, что у тебя всё нормально. Ты не отвечаешь на мои звонки. Можно я зайду ненадолго? Фабиан надвинул очки на нос и посмотрел мимо Луки в коридор. Ты же сделал всё, как я сказал. Убрал фотографии и видео на твоей камере. Это не здорово, ты же знаешь. Нужно я «Всё сделал», — зевнул Лука. «Спасибо за беспокойство, но мне правда надо прилечь. Я совершенно измотан». Фабион кивнул, но остался стоять на лестнице, словно не хотел уходить. «Как там у вас продвигается?» «Дело?» «Ну да, что-то получается. Есть подозреваемое». «Об этом я говорить не могу», — Фабион улыбнулся. — Понимаю. Ну, ладно тебе, это же я. Я умею хранить врачебную тайну и ничего никому не рассказываю. Есть какие-нибудь свидетели? Может, кто-то кого-то видел? — Карин совсем не в себе. Ну, ты знаешь, какой она бывает. Боится выходить из дома. Нас бы очень успокоило, если б ты дал нам хоть немного информации, чтобы мы почувствовали себя в безопасности. Он посмотрел на Луку поверх очков. «Я не могу ничего сказать, Фабиан. Увы, но спасибо, что зашёл». Фабиан улыбнулся и кивнул головой. «Береги себя. Забегу к тебе в другой раз, ладно?» «Хорошо. Передавай привет домашним». «Обязательно. До встречи».